Всем привет! Проведя несложные подсчеты, мировое научное сообщество пришло к неутешительному выводу. Конфликт человека и природы достиг критической точки и угрожает существованию всего живого на планете. Стоит ли доверять пророкам от науки или послать их куда подальше и положиться на могущество современных и перспективных технологий? Попробуем разобраться вместе. если человек не может существовать без природы и вне природы, то хочет он этого или нет, он должен соответствовать ее законам. А иначе... Использование ископаемого топлива, масштабная вырубка леса и промышленное производство привели к критическому повышению содержания в атмосфере двуокиси углерода и метана, попутного продукта добывающих отраслей. Результатом таких изменений становится потепление климата и масштабное таяние арктических льдов. С начала 20-го столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 градуса Цельсия. Кажется мелочь, но заметьте, две трети этого прироста пришлось на период с 1980 -го года. Согласно прогнозам экспертов, вероятная величина возможного прироста температуры к концу 21 века, по самым пессимистичным прогнозам, может составить больше 6 градусов Цельсия. Тогда аномальная испепеляющая жара и лютые засухи, сменяющиеся нескончаемыми ливнями, станут нормой. А сера и азот, которые, как и углекислота, образуются в результате сжигания ископаемого топлива, познакомят нас с таким удивительным явлением, как кислотный дождь. Одна из причин серьезных экологических проблем антропогенные хлорфторуглероды ХФУ. они не только превращают воздух, которым мы дышим, в невозобновляемый ресурс, но и приводят к образованию гигантских дыр в озоновом слое. Самая большая дыра была обнаружена в 1985 году над Антарктикой британским ученым Джо Фарманом. В 2008 году ее размеры достигли 27 миллионов квадратных километров. До этого в 1992 меньшую дыру обнаружили над Антарктикой. Обеспокоенные динамикой развития событий, 197 стран мира подписывают Монреальский протокол, ограничивающий потребление, производство, импорт и экспорт ХФУ. Эксперты подсчитали, что в результате нерационального землепользования человечество за исторический период своего развития уже потеряло 2 миллиарда гектаров некогда продуктивных земель. И это больше, чем вся современная площадь пашни. Ежегодно в результате деградации почвы из мирового сельскохозяйственного оборота выбывает в среднем до 10, а по пессимистичным оценкам до 20 миллионов гектаров продуктивных земель. Они превращаются в пустоши или пустыни, либо идут под застройку. При таких темпах деградации почвенный покров планеты может быть полностью истощен уже через сто лет. Активно и быстро идет изменение концентрации химических веществ в поверхностных водах суши. Этот ценнейший возобновляемый ресурс в петле биоциноза перестал восстанавливаться в прежнем естественном виде, перейдя в разряд невозобновляемых ресурсов. Часть регионов планеты уже столкнулась с нехваткой питьевой воды и вынуждена вводить жесткие ограничения. Согласно отчету Всемирного банка за 2016 год, уже к 2050 мировые запасы пресной воды могут сократиться на две трети. Только представьте, какую ценность тогда будет представлять для подросшей популяции Homo sapiens эта последняя оставшаяся треть. Подсчитано, что на одного жителя Евросоюза приходится в среднем 503 килограмма мусора в год. При этом на родине самых надежных банков в благополучной Швейцарии о таких понятиях, как мусорная свалка или полигон, давно не догадываются. А происходит процесс утилизации, в котором участвует 100% населения страны. Примерно так. Интересно, что в Нью-Йорке, имея такую возможность, добровольно сортируют отходы всего 20% горожан, что не мешает муниципалитетам крупных городов США лоббировать пилотные проекты по превращению биологических отходов в биогаз. Посмотрев эти кадры, может показаться, что проблема мусора высосана из пальца, но не будем торопиться, давайте-ка покинем цивилизацию и перенесемся в Гватемалу. И завершим наше мусорное турне в пригороде столицы Индии нью -Делле. На сегодняшний день человек успешно разрушил экосистему 63% суши. Животный и растительный мир планеты сокращается со скоростью маглева. В мировых океанах истощены рыбные запасы, катастрофическое снижение популяции и полное исчезновение ценных видов рыб и других морских обитателей – ярчайший пример готовности человека эксплуатировать природные ресурсы планеты вплоть до их полного исчезновения. Почивающий на лаврах человек разумный оказался настолько глуп, что забыл — ресурсы, необходимые для поддержания его жизни, вырабатываются в пределах взаимосвязанных экосистем. Производство кислорода, естественная фильтрация воды, круговорот питательных веществ, опыление — все это результат работы сложного механизма живой природы, в которой сам человек — всего лишь одно из равновеликих звеньев. Планомерное уничтожение лесов по всему миру ведется с начала эпохи колонизации. Цивилизация прорубила себе дорогу, стремительно осваивая новые территории под города, сельскохозяйственные угодья и пастбища. Именно так цветущий некогда остров Борнео лишился порядка 80% своего леса, дающего приют множеству видов диких животных и птиц. Россия только за период с 2000 по 2013 год сократила площадь лесных массивов более чем на 20 миллионов гектаров, заняв почетное первое место в мире. Уничтожая леса, мы уничтожаем жизненно важную среду обитания растений и животных. Как результат, потеря биологического разнообразия, угроза для существования важнейших экосистем, усиление парникового эффекта за счет катастрофического снижения объемов фотосинтеза. 20 век стал веком страшных техногенных катастроф на крупнейших атомных и химических предприятиях, в их числе аварии в итальянском Севизо, украинском Чернобыле и индийском бхопале. Цена человеческой халатности и авантюризма десятки тысяч жизней и непригодная для жизни экосистема. Эстафету эпических природно-техногенных катастроф подхватил век 21. -й. В 2006 году в результате аварий на нефтехимическом заводе в городе Гирин на северо-востоке Китая в реку Сунгари было сброшено 100 тонн канцерогенного бензола и нитробензола. Одна из самых страшных техногенных катастроф за всю историю человечества случилась в марте 2011 на японской атомной станции «Фукусима-1». Сейчас на ее складах скопилось миллион тонн радиоактивной воды. За счет притока подземных вод этот объем постоянно растет, что требует вырубки лесов на сотнях гектарах прилегающих территорий. В 2013 году в Лондоне гурманом-дегустатором был представлен уникальный гамбургер. Его фарш впервые в истории был полностью выращен в пробирке из стволовых клеток коровы. Новость стала сенсацией. Правда, стоит оговориться, что на выращивание порции мяса в пробирке в количестве, достаточном для производства одного гамбургера, ушло три месяца и триста тысяч долларов. И если гипотеза об источниках избыточного метана в атмосфере верна и коровки, снабжая нас мясом, попутно прессуют нашу экологию, то в перспективе искусственное мясо из пробирки помогло бы снизить экологический пресс на целых 13%. процентов. С другой стороны, уверяет футуролог Рэй Курцвейл, к 2030 году солнечная энергия станет настолько дешевой и доступной, что сможет покрыть все энергетические потребности человечества. Конечно, при условии, что свое место под солнцем ей уступят транснациональные топливные гиганты. А пока планета задыхается в природных катаклизмах, покрывается разломами и низвергается множеством вулканов, Но у дизайнеров будущего другие приоритеты. Уже к 2040 году они обещают нам полностью самоуправляемый транспорт, идеальных виртуальных возлюбленных и возможность моделировать тело по желанию. К 2050 году, обещает Рэй, в наш мозг вживят микрочип, который поможет нам слиться в экстазе с глобальным искусственным интеллектом. Это будет эра технологической сингулярности. Тогда и воду в нужных количествах по уже известным технологиям человек сможет извлекать из воздуха, а такое понятие как болезнь исчезнет. Так смогут ли технологии, даже самые совершенные, решить хотя бы часть глобальных проблем человечества? Безусловно, но как ни парадоксально, лишь при условии отказа от складывающейся столетиями технократической парадигмы мышления, при изменении потребительского отношения к природе, как к источнику средств, к существованию и обогащению, при условии отказа от идеи превосходства человека над природой и попыток построить экологический рай в отдельно взятой стране. «Следовательная разруха не в плазетах, а в головах» По разным подсчетам ученых, человечество может исчезнуть через 100-200 лет из-за небрежного отношения к природе. Но главное, что мы можем все изменить. Природа одна, другой такой не будет никогда, поэтому объединив усилия людей, государств, общественных организаций, коммерческих предприятий, мы можем улучшить мир вокруг нас. Ведь экологические проблемы интересуют многих, и от того, что мы начнем предпринимать уже сегодня, зависит жизнь наших потомков завтра. А чтоб как можно больше людей это сделали, поделитесь видео с друзьями и до новых встреч!